Глава 1 Темнота, абсолютная, всепоглощающая. Она цепляется липкими пальцами за мое лицо, пытается заглянуть в самую глубь. В то место, где остались лишь страх и безнадежность. Упиваясь дрожью, тьма слизывает соленые слезы с моих холодных щек. Улыбается, смеется надо мной, зная, что я целиком и полностью в ее власти. Мне не выбраться. Все кончено. Пути назад отрезаны звонким лезвием черного мастера. Двери заколочены на десятки гнилых досок. Удары молотка до сих пор отражаются эхом от ледяных стен. Я чувствую мерзкие капли. Они падают мне на голову, стекая по обнаженному телу. Оставляют мокрые линии на моей шее, груди, бедрах. И их путь продолжится после того, как они бросят меня одну. Затерявшись в густой тьме, проклятые капли забудут о моем существовании, словно предатели, покинувшие друга в беде. Руки немеют так сильно, что я не ощущаю пальцев. Грубая веревка впивается в кожу со всей своей яростью. Я ничего не вижу, но догадываюсь спортом. По моим предплечьям течёт густая тёмная кровь от того, что лопнула кожа. Меня подвесили, как животное, ставя в умирать во мраке.